Номер 47. Убить звуком Рак Щелкун Проголодавшись, рак Щелкун собирается на охоту. Сначала он высовывает из укрытия усы, работающие как антенны. По поступающим с них сигналам, он узнает, есть ли поблизости подходящая добыча. Если рядом с его норой оказалась зазевавшаяся креветка. Он приступает к боевым действиям. Рак осторожно выбирается из норы, главное при этом, чтобы снаружи оказалась его большая клешня, размер которой составляет почти половину от размера всего его тела. Он раскрывает клешню, направляет ее в сторону добычи и раздается оглушительный хлопок, очень похожий на выстрел. Креветка падает замертво. На самом деле она еще жива, но оглушена и не в состоянии сопротивляться. Рак-щелкун хватает свой будущий обед и утаскивает его в нору. Сегодня можно больше не выходить из дома. Что же происходит, когда рак захлопывает свою знаменитую клешню? Так, такому маленькому животному его размер редко превышает 5 сантиметров удается создать звук равный по громкости круизному лайнеру все дело вовсе не в силе хлопка как можно было подумать а в скорости рак настолько быстро захлопывает свою клешню что при этом возникает мощная струя воды одновременно с этим образуется и лопается огромное количество мелких пузырьков они и создают Оглушительный хлопок. Раки щелкают настолько громко, что зачастую мешают работе ученых и военных. В местах скопления щелкунов практически невозможно пользоваться гидролокаторами. Шумные охотники глушат не только своих жертв, но все окрестные сигналы. Громкость хлопка рака щелкуна может достигать 180 децибел, примерно как у среднего взрыва все что может быть использовано как оружие будет использовано как оружие станислав лем